Глава третья Сердце Харка забилось. В голове проносились возможные варианты истории. «Я тут ни при чем. Идея была не моя. Я испугался, и вообще я ни в чем не виноват. Меня самого обманули». Но истории такого рода рассказываешь, когда хочешь убедить людей в своей невиновности или, по крайней мере, безобидности. Если какой-то стражник или хозяин лотка держит тебя за шиворот, можно вызвать у них что-то вроде жалости. и тогда не отпустят воришку дав на прощение пинка под зад но тут совсем другая обстановка он не на суде сейчас неважно виноват ли он важно насколько он заинтересует толпу если харк наскучит публике ему конец болтая без умолка умоляя о пощаде и делая большие глаза он быстро утомит всех хуже того он будет выглядеть слабым и глупым может кто то и пожалеет его в душе но не купит Никому не нужен слабый, глупый слуга. Он должен казаться ценным приобретением. Умным, но не слишком болтливым. С добрым сердцем, но не наивным. Я не буду притворяться, будто не разбивал фонарей, сказал он с напускной смелостью. Но сделал я это не ради денег и не чтобы развлечься. Я просто не мог этого не сделать. Дразни их любопытство, удерживая их внимание. Хочешь сказать, тебя кто-то заставил? — спросила женщина, заглотившая наживку. Ему было трудно прочитать ее мысли. Судя по акценту, она была родом не с Леди Скрейва, но все же не издалека. Может, с одного из ближайших островов? Выражение ее лица было наигранно удивленным, то слегка насмешливым. Если повезет, она продолжит задавать вопросы. Только в этом случае у Харка оставался лучик надежды. — Нет, — ответил он, — идея была моей. Конечно, глупая была задумка, я знаю, и тогда знал, но иначе поступить я не мог. Притормози, оставь объяснение на потом, пусть гадают. Я бы ни за что не сделал ничего подобного только ради смеха, — поспешно добавил он. Вы видели ту скалу? Не всякий полез бы на нее по своей воле, а вы? Вы забрались бы? Теперь он говорил, обращаясь к женщине. Только не клади все яйца в одну корзину, говори громко, чтобы слышали даже в задних рядах. Время от времени посматривай на других. Мне пришлось подняться на самую вершину той скалы. В темноте, под дождем. Там камнем из рогатки я разбил первый фонарь. Он на секунду опустил глаза и смущенно пожал плечами. Я знал, что стража обязательно явится, поэтому не мог бежать по утесу к следующему маяку. Поскольку Харку вменялось в вину уничтожения двух фонарей, можно было надеяться, что аукционист понятия не имеет о том, как все происходило. Что фонари были разбиты почти одновременно, с интервалом всего в несколько секунд. Он вполне мог рассказать историю, не упоминая о Джелте и Люде Хрик. Харк мельком взглянул на веснущитую девчонку в первом ряду. Ее большие глаза по-прежнему были устремлены на него, словно она пыталась проникнуть в его мысли. «Там есть карниз, который проходит под выступом!» «Ширина этого уступа местами всего в ладонь». Харк немного развел руки, чтобы показать эту опасную ширину. «Скользкий и крошится, но другого пути не было. В дюйме от меня обрыв высотой триста футов. Дождь заливает глаза, ветер пытается свалить в пропасть, соскрести с карниза, как устрицу из раковины». Владелец шахты нетерпеливо заерзал на месте. «Многовато описаний», — одернул себя Харк. «Слишком красноречиво». «Трижды я чуть не свалился», — поспешно продолжил Харк. «Потерял рогатку, не мог попасть во второй фонарь, так что пришлось подниматься на металлическую, скользкую от дождя башню и сбросить второй фонарь». Он помедлил, надеюсь что слушатели вспомнят высоту башни и оценят его упорство и ловкость. «Тебе следовало ответить на вопрос, леди», — отрезал аукционист. «А не тратить наше время на твою бессвязную и слишком детальную исповедь». «Знаю, знаю!» — поспешно согласился Харк. «Я хочу сказать, что не пошел бы на такой риск, не будь у меня веской причины!» Он глубоко вздохнул и продолжил. «Нет, никто меня не заставлял, даже не просил. Но кое-кому было необходимо, чтобы я сделал это!» Брови некоторых покупателей вопросительно приподнялись. Хоть какой-то намек на заинтересованность. «Я вырос в приюте!» — начал он. «Вот это сюрприз!» — крикнул шахтовладелец. Многие покупатели усмехнулись, переглянувшись. Большинство подкидышей и осиротевших детей на Леди Скрэйви оседали в приюте, и многие покинули его юными, многообещающими мошенниками. «Прекрасное место, не так ли?» — быстро нашелся Харк и криво улыбнулся. «Не позволяй им сбить тебя! Крепче держи поводья!» «Возможно, кто-то даже вспоминает о нем. А сейчас...» «Само собой, разумеется, я очень благодарен губернатору за великодушие. Но ведь порой мы обязаны и другим людям, не так ли? Тем, кто дает нам работу или еду». Он не упомянул о том, что выдаваемой в приюте еды было маловато, чтобы выжить. Сейчас это было лишнее. Одна женщина иногда разбивала палатку в пещере неподалеку и продавала маринованные морские водоросли. Пора она кричала на нас и отгоняла, швыряясь камнями. Она была немного не в себе, скверный характер». Но иногда оставляла для нас еду на камнях». Когда Харк был совсем маленьким, действительно была такая старуха. Он не знал, что с ней стало, но мысленно поблагодарил ее за то, что она вдохновила его на эту историю. Кто-то из публики внимательно слушал. Другие нетерпеливо листали каталоги. «Не нужно слишком давить на жалость», — напомнил себе Харк. «Покороче. думая за эти годы она совсем выжила из ума». стала разбивать свою палатку в самых тёмных пещерах, какие только ей удавалось отыскать. Она не могла выносить свет маяков по ночам. Вы знаете, как это бывает. Объяснять было ни к чему. Фонари сигнальных башен заливали воду под море, смешанную в нужной пропорции с рыбьим жиром. А в качестве фитиля использовали крохотные волокна боготовара. Такие фонари горели дольше и ярче, чем ворвань, но недаром их называли фонарями Примечание. Ворвань. Слой подкожного жира морских млекопитающих, таких как киты и тюлени. Конец примечания. Что-то в их свете неприятно действовало на нервы и заставляло сердце биться быстрее. Поколение харка выросло с этими фонарями и привыкло к их воздействию. Но люди постарше часто не выносили их и жаловались, что от их света у них бывают кошмары. Старики, которые были свидетелями битвы богов, больше других ненавидели сигнальные башни. они помнили этот тошнотворный, пляшущий фиолетовый свет, мерцающий во тьме или едва скользящий по гигантским островам кораблей. «Как её звали?» — крикнула женщина с моноклем. «Катя!» — ответил Харк, не задумываясь. Ту старуху действительно звали Катей. К тому же имя было вполне распространённым. «Она ночует в разных уголках острова. Многие, должно быть, знают её. Можете сами спросить». Женщина подняла брови. «Да», — говорил её взгляд. Но я не могу проверить правдивость твоих слов прямо сейчас, правда? Не могу удостовериться, что ты не врёшь, пока не сделаю ставку. Это соображение было единственным преимуществом для Харка. К счастью, аукционист ничего не знает о его деле, кроме того, что прочитал вслух. Покупателям придётся самим решать, верить ли истории Харка. Если кто-то купит его, а потом обнаружит, что его обманули, рассердится, конечно, но у Харка будет шанс снова заговорить им зубы. «Так это Катя любезно попросила тебя погасить фонари?» — спросила женщина в жикете все тем же недоверчивым тоном. «Катя никогда ничего не делает любезно, мэм!» — откликнулся Харк, с радостью заметив слабые улыбки на нескольких лицах. Они поверили в реальность старухи. Она даже умудряется выводить из себя местных мусорщиков, орет на них и приказывает убираться с ее берега. Они прогнали бы ее, или что похуже, если бы я не уговорил их оставить ее в покое. «И если бы они не видели, что она больна?» Он принял мрачный вид и пожал плечами. «Я понял, что она уходит. Проще, правдоподобнее и не вдаваясь в детали. Она совсем лишилась ума, перестала меня узнавать. Постоянно пряталась в пещерах и думала, что фонари на вершинах скал были мигающими фиолетовыми огнями богов, вернувшихся из мира мертвых. Будто они снова ожили, поднялись из глубин и теперь прочесывают остров в ее поисках». Харк покачал головой и грустно прищелкнул языком. Сейчас он и сам почти поверил своей сказке. Конечно, это ложь, но, как любая первоклассная ложь, она несла в себе талику правды. Он видел, как старики таким же образом сходили с ума, их детские страхи всплывали на поверхность, подобно утопленникам. «Вчера вечером она появилась в той бухте, и, клянусь, кости просвечивали под ее кожей. Я понял, что она не протянет до утра». Она пряталась в пещере, ослабевшая и голодная, чтобы стоять на ногах. Но стоило ей выйти, как фиолетовый свет снова сводил её с ума. Она начинала вопить и, спотыкаясь, опять бежала в пещеру. Я попытался передать ей еды и воды, но она наставила на меня нож. Глупая корова. Харк покачал головой. Вот я и сказал ей, что всё хорошо, что бог уже уходит. Если она подождёт, то сама убедится, что на берегу темно и безопасно. Потом я взобрался на тот утёс и сделал, что обещал. «Ты бросил безумную женщину умирать в одиночестве?» — резко спросила женщина с моноклем «Да!» — кивнул Харк. «Никаких оправданий, никаких колебаний. Бросил! И даже не знаю, помог ли ей, разбив фонари. Может, она так и осталась в той пещере, а может, вышла и умерла в своей палатке, в темноте и покое. Не знаю, но я не мог не попытаться. Это все, что я мог ей дать». Харк глубоко вздохнул и оглядел собравшихся. Он выставил себя в лучшем свете. Парень, выросший без присмотра, но храбрый, искренний и благонадежный. Из тех смышленых добросердечных людей, которые отдадут последний кусок тому, кто заслужит их благодарность. Харк знал, что такая характеристика гораздо выгоднее, чем подлый мелкий жулик с обширными преступными связями. Женщина несколько секунд удерживала его взгляд, после чего вскинула брови и отвела глаза. Теперь она выглядела безразличной и скучающей. Харк прикусил губу. Неужели он не так повел игру? Аукционист, все это время просматривавший свои заметки, громко откашлялся, и Харк от неожиданности подскочил. «Еще есть вопросы?» — недовольно спросил аукционист. В то неявно сквозило нетерпение. «Нет? В таком случае перейдем к торгам». Кровь бешено забилась в висках Харка. Ему удалось сохранять внешнее спокойствие, пока он разыгрывал свой спектакль. Но теперь неожиданно он понял, что ему трудно дышать. «Начальная ставка?» — спросил аукционист. Харк рефлекторно взглянул на женщину, которая задавала ему вопросы. Та углубилась в каталог. Неужели она потеряла к нему интерес, несмотря на то, что Харк удовлетворил ее любопытство? Он оглядел других покупателей. но понял, что все это время возлагал надежды только на нее. И историю адресовал именно ей. Один из покрытых шрамами мужчин поднял руку и предложил ничтожную сумму. Гордость Харка была ранена. «Но если они все-таки начали делать ставки, значит, я чего-то стою», — напомнил он себе. «Есть шанс, что кто-то предложит цену повыше». Он старался не думать о том, что его могут запереть в вонючем трюме, о кандалах, натирающих кожу запястья и щиколоток. Шахтовладелец, изучавший его в карманный бинокль, поднял руку и произнес цифру, мало чем отличавшуюся от первой. Харк представил, как протискивается через узкие подземные щели и его накрывают камнепадом. Он вонзил ногти в ладони. «Сделайте еще ставку, хоть кто-нибудь, пожалуйста!» Харкс отчаянием оглядел других покупателей, в частности, женщину с моноклем. Он даже устремил умоляющий взгляд в сторону веснущатой, поцелованной морем девочки. Ничего. Никто глазом не моргнул. Мужчина со шрамами снова сделал ставку чуть выше стоимости живого козла. Шахтовладелец пожал плечами, очевидно отказавшись от дальнейшего торга. Наступила тишина. — Ставок больше нет? — спросил аукционист. — В таком случае... Он взял перо и потянулся к чернильнице, чтобы записать детали сделки в большой книге. У Харка потемнело в глазах. Сочиненная им история была его последним шансом, но ее оказалось недостаточно. Грудь стеснила, и он не сразу осознал, что перо аукциониста замерло над чернильницей. «Мэм — Мэм? — спросил он. — Это ставка? Харк повернулся и уставился на женщину с моноклем, которая подняла руку. — Да! — подтвердила она. «Ставка!» Названная ею сумма была небольшой, но все-таки вдвое выше предыдущей. Харк видел, как мужчина со шрамами оценивающе оглядел его. Худое тело и слабые руки явно не подходили для работы веслами. Торговцы людьми были не против купить его за медяк, но только если медяк не был фальшивым, поэтому они дружно замотали головами. Аукционист кивнул женщине и записал детали сделки. Харка поспешно вывели из зала, и втолкнули в маленькую боковую комнату. От облегчения он даже обмяк. Ему позволили сесть у стены, и он скрючился на полу слишком оцепеневший и уставший, чтобы обращать внимание на свое окружение, даже на тех осужденных, которых по одному вводили в комнату. Он выжил. Он точно выживет. Сейчас Харк не мог думать ни о чем другом, даже когда клерк в серовато-коричневом камзоле стал осматривать его и допрашивать. Есть ли у него татуировки, Нет ли недостающих зубов, заметных увечий? Харк машинально отвечал на вопросы, позволил клерку измерить его руки и ноги и переписать шрамы, хотя знал причину такого осмотра. Если он попытается сбежать от новой хозяйки, эти приметы помогут его разыскать. Далее художник со скучающим видом нарисовал его портрет. Харка глядел весьма нелестно для него набросок худого лица со впалыми щеками и представил объявление о розыске, расклеенные по пристаням всего Мириэда. Прошло полдня, прежде чем новая хозяйка Харка наконец пришла его забрать. «Прошу вас прижать личную печать к воску. Вот здесь, доктор Вайн!» Со всей возможной учтивостью попросил сопровождавший ее клерк. «Через час все бумаги будут готовы». Теперь, когда женщина подошла ближе... Харк заметил некоторые особенности. Крошечные светло-лиловые точки в карьих глазах. Маленький островок мертвенно-бледной кожи у правого виска, почти скрытый темными волосами. Это были метки, не слишком выделявшиеся, но все же верные признаки того, что она много времени провела с бога товаром или с водой подморья Со временем оба этих занятия непредсказуемым образом меняли тело, и никто не знал почему. Небольшие метки были вполне обычным явлением, особенно среди работавших на глубоководных субмаринах и фабрике клея, производимого из бога товара. «Хотите, чтобы ему надрезали ухо?» — спросил клерк. Харк умоляюще взглянул на хозяйку. Уши закоренелых преступников часто надсекали. Если насечек было три, следующий арест означал немедленную отправку на виселицу. Пока что Харку удавалось избегать этого наказания. «Ни к чему», — ответила доктор. Харк покорно держал язык за зубами, пока, наконец, клерк не ушел. Пришла пора сменить тон, добавить немного застенчивости, чтобы смягчить новую хозяйку. Поэтому он рискнул улыбнуться, едва заметной печальной улыбкой. «Я очень рад, что вы меня купили», — признался он, делая вид, будто голос прерывается от волнения. «Спасибо. Я... я уже подумал, что придется идти на галеры». «Так и было, правда?» Доктор сунул руки в карманы длинного коричневого жакета. «Ну, я решила, что тебе не повредит немного подёргаться, маленькая ты скользкая змейка». Громко рассмеялась доктор, увидев растерянное лицо Харка. «О, не смотри на меня глазами тюленёнка. Вся твоя история — куча вонючей требухи, так ведь?» Харк мог бы возразить, но интуиция подсказывала не делать этого. Он смело встретил взгляд доктора. «Да!» — признался он. «До последнего словечка». «Я так и подумала. Поэтому и купила тебя. Ты хороший лжец». «Мне как раз такой нужен». Веснущатая девчонка ждала около аукционного дома и не сводила глаз с дверей. Наконец, толпа заволновалась. Головы стали поворачиваться, шеи вытягиваться, лица придвигались ближе друг к другу, губы шевелились, что-то шепча. Люди столпились возле боковой двери аукционного дома, закрыв девчонке обзор. Она торопливо забралась на покатую крышу соседней сельфонной лавки, заработав лишь безразличные взгляды тех, кто стоял в очереди, чтобы с помощью кузнечных мехов наполнить бутыли сжатым воздухом. Из боковой двери появилась группа носильщиков с тяжелыми ящиками. Отряд вооруженных людей тем временем сдерживал напиравших зевак и искателей удачи, чем возбудил жадное любопытство толпы. Только внимательные глаза веснущатой девочки заметили две фигуры, выскользнувшие из двери пару мгновений спустя. Одной из которых был Харк, купленный мальчишка, тащившийся за новой хозяйкой с видом провинившейся собаки. Девочка последовала за этой процессией на некотором расстоянии, продолжая наблюдать за мальчишкой, женщиной и ящиками, вскоре оказавшимися на небольшом шлюпе с серыми парусами. Когда толпа начала рядить, девчонка пробралась на причал и подошла к знакомому, поцелованному морем рабочему пристани. Тот почтительно приветствовал ее, жестами назвав по имени, которое она теперь предпочитала остальным. Гибрид двух разных знаков — «большие глаза», «внезапный шторм». Получив ответы на вопросе о судне и месте назначения, девочка вернулась к матери и рассказала обо всем, что узнала. «Мальчишка нас выдал?» — спросила Рик. «Словом не обмолвился», — знаками ответила веснущатая девочка. Но болтун невыносимый. Его длинная история взбесила ее. Даже при ее умении читать по губам, делать это на расстоянии было утомительно, особенно когда парень начал вертеть головой, отвечая на вопросы публики. Ей приходилось постоянно додумывать то, что она не успевала прочесть по его губам, и это очень выматывало и выводило ее из себя. «Что ты о нем думаешь?» — просигналил Рик, прищурившись. «Скользкий!» — немного подумав, ответила дочь. При этом она использовала жест, означавший «уголь». Язык жестов Мириэда произошел от знаков, которыми обменивались подводники, чтобы общаться под водой. «Если он попытается сдать нас, мы знаем, где его найти», — ответила Рик, пожав плечами. «Друг его мне тоже не нравится», — неожиданно добавила девочка. «Тебе никто не нравится», — отмахнулась мать. «Посмотрим, как он себя поведет. Прошлой ночью он был хорош, верно?» «Мы получили, что хотели». Контрабандистка провела пальцами по большой темной сфере, лежавшей на полу подвала. Страха фонарь мерцал на поверхности бога товара, обточенной морской водой.